Глава 67. 27 декабря 2013 года. Бостон. Джейкоб и Стелла бежали по залитым рассветам коридорам психиатрической клиники. Оранжевые лучи врезались в столбы пыли, парящей вокруг оконных решеток. Шаги босых ног Джейкоба звучали, как слабые пощечины, а вот стук каблуков Стеллы был слишком громким. — Сними их, — прошептал Джейкоб. Что? Они остановились в небольшом закутке коридора. Одной рукой Стелла оперлась о плечо Джейкоба, а другой сняла туфли. Пока она стояла так близко к нему, он смотрел ей в глаза. Медовые глаза Стеллы сияли в рассветных лучах. Несколько секунд оба любовались красотой глаз друг друга. Они потеряли счет времени, но вдруг оглушительная сирена сотрясла весь центр. «Вон они!» — закричал санитар. Джейкоб схватил агента за руку, и они побежали по коридору прочь от санитаров. Они повернули в западное крыло, где размещались больные с шизофренией, и повсюду слышались стенания и пугающий смех. Оттуда они попытались спуститься на нижний этаж, но столкнулись с санитаром, который бежал им навстречу вверх по лестнице. Не зная, куда идти, они поднялись на этаж выше. Им нужна была хоть какая-нибудь лазейка, любой островок безопасности, который позволил бы им скрыться. Третий этаж делили страдающие от болезни Альцгеймера и аутисты. Двери палат были открыты, и никто за ними не следил, так как в этой части клиники ранее не было замечено никаких инцидентов. Старики и больные ходили по коридору свободные и полные надежд. Одни в поисках воспоминаний о прожитой жизни, другие — в ожидании жизни, которая незаметно проходила мимо. Коридор был скорее похож на внутренний дворик, и его воздух делал их более живыми, позволяя одним воссоединяться со своим прошлым, а другим — с настоящим. Стелла и Джейкоб бежали по коридору, держась за руки и оборачиваясь, чтобы удостовериться, что за ними нет погони. Им хватило менее десяти секунд, чтобы пересечь весь коридор. Когда Джейкоб и Стелла оказались в конце прохода, они вбежали в одну из палат, занятую парой старичков. Те восторженно уставились на Стеллу, как любопытные мальчишки. «Новая медсестра?» — спросил один из них со счастливой улыбкой, обнажившей его беззубые десны. «Нет-нет, извините», — сказала Стелла с лукавой улыбкой, но в то же время с тревогой за их с Джейкобом положение. Они вышли из палаты и поняли, что им некуда бежать. Два санитара заметили их издалека и бросились к ним с криками «Вон они!» Джейкоб крепко сжал руку Стелла, увлекая ее за собой — Они ввалились в туалет, дверь в которой находилась здесь же, в коридоре, и заблокировали вход. «Нам не выбраться отсюда», — сказала Стелла. «Выходите!» — крикнул один из санитаров из коридора. Дыхание Стеллы было таким нервным и прерывистым, что его было слышно даже снаружи. «Выходите, немедленно!» У двери уже собралось несколько полицейских и следователь ФБР. «Вы окружены!» «Мисс Хайден, не знаю, что было у вас на уме, но уверяю, что ваше бегство с заключенным на этом закончено». Учащенное дыхание стало стихло и повисла тишина. Один из санитаров, который отстал от всех остальных в погоне за беглецами, подбежал к двери туалета со связкой ключей и быстро открыл замок. Когда они вошли внутрь, то не поверили своим глазам. Комната была абсолютно пуста. Одну за одной они принялись открывать все кабинки, но, дойдя до последней, вдруг заметили, что окно на дальней стене было открыто. Следователь ФБР выглянул наружу и увидел, как черный Volkswagen Жук» на полной скорости удаляется от клиники, теряясь среди потока машин Бостона. «Черт подери!» — выругался он.